Глава двадцать седьмая Вода, черная, какая-то густая, словно кровь, поднялась над рекой, создавая огромную стену. Разделяя войско чуно и людей Кучума, вода не давала рассмотреть, что же там, на другом берегу. Но илбычины, оберегающие вражеское войско, кажется, были весьма сильны. Пф, какой старый фокус!» — фыркнул совсем молодой колдун из войска Великого Хана. Позволив своему коню выступить на пол корпуса вперед, степняк вытянул обе руки, резко толкнув ладони вперед. Водяная стена, что еще мгновение назад стояла неподвижно, дрогнула и рассыпалась, с грохотом опав вниз. Но на этом все не закончилось. Сила нашего степняка была такой, что часть капель вдруг затвердела и понеслась в сторону вражеского войска. За несколько шагов до первых всадников пыль степи взметнулась, поймав водяные стрелы. Но, судя по звукам, несколько из них все же сумели достичь цели. «Твой фокус тоже не самый новый», – не смог не поддеть я. Нас было всего четверо, элбычинов в войске Великого, и мы нечасто общались, стараясь держаться друг от друга подальше, чтобы не нарушать равновесие. Но в такие минуты достаточно хорошо понимали друг друга, действуя все вместе. «А я и не говорил, что старые фокусы плохи», – пожал плечами Сунгур, потирая пальцы. Нашей задачей пока было отражать атаки воинов кучура, а не нападать, так что можно было себе позволить и шутки, и разговоры, пока не явился Мелхи с приказом от хана нападать. «Да, это верно», — отозвался самый старый из элбачинов Чоно. «Его длинные белые волосы, заплетенные в косу и увешанные небольшими вороньими косточками, для меня с самого раннего детства были каким-то символом той силы, которую нам даровало небо. Иногда в голове появлялась мысль, что я непременно, если сумею дожить до таких лет, буду заплетать седые волосы в косу и слушать, как ветер звенит костьми в волосах». А старик продолжал, с прищуром следя за другим берегом, своими белесыми глазами. «Старые фокусы хороши, но стоит их все же разбавлять новыми шутками. В степи то, что не движется, умирает. Или скала». Я только фыркнул, запоминая фразу. Да, быть скалой иногда удобно, но все же иметь возможность двигаться вперед – это то, что нужно степняку. Кучур предпринял еще одну попытку, но его элбычины явно не имели столько опыта, чтобы противостоять нам четверым, так что поднявшаяся волна песка была просто сбита точным движением. Не просто так мы остановились у реки. Солнце медленно перевалило за центр небесного купола, когда явился Мелхий. Склонив голову, слуга хана, вытянув из-под одежды, продемонстрировал тамгу, подтверждая устный приказ. Великий сказал, чтобы славные Илбачины больше не сдерживали свои силы. Пришел час. Хан желает чего-то конкретного, тряхнув головой так, что кости в волосах застучали одна другую, уточнил старший из нас. Великий желает победы, и чем скорее, тем лучше. — сдержанно улыбнулся раб, занимающий место куда более высокое, чем любой из темников и с гордостью носящий свой ошейник. Мы молча кивнули, жестом предлагая Мелхию убраться подальше, освободив нам место. Мы, находясь чуть в стороне от основного войска на небольшом возвышении, оставались в безопасности, нечасто принимая участие в ближнем бою. — Тогда стоит начинать, раз властелин степей приказывает, — усмехнулся Сунгур, разминая пальцы. «Позволите мне? Эргет, поможешь?» Я коротко кивнул, зная, чего от меня ждет степняк. Когда над рекой поднялось множество капель, войско Куруча взволновалось. Перед людьми появился тонкий, едва видимый щит, который должен был удержать стрелы, выпущенные в прошлый раз. Только у нас в рукавах было еще довольно фокусов, чтобы повторяться. Раскрыв ладонь, чувствуя, как вибрирует, нагреваясь воздух, я старался сдержаться, чтобы не выпустить грозу там, где она не нужна. Илбачины, что стояли рядом, судорожно коротко вздохнули, чувствуя жар, окутывающий все вокруг. Сжимая пальцы, я видел, как капли, поднятые сунгуром, рассыпаются, становясь все более мелкими, создавая над озером мутную, непроглядную мглу тумана. Выпустив тонкую, долгую струю воздуха, я наблюдал за тем, как туман, накатываясь валами, укрывает вражеское войско. Лучники хана, зная, что делать и к чему быть готовыми, уже стояли у самой кромки воды, готовясь к залпу. Тихо тренькнули тетивы, и стрелы, издавая мерное шуршание, взметнулись вверх. Почти сразу конные воины хана рванули брод по упругой, вязкой поверхности воды, что держали два других элбочина. Орда пришла. Дни и тянулись, и летели. Долгое, томительно жаркое утро, которое, казалось, растягивалось до бесконечности, вдруг оборачивалось прохладной, полной звуков ночью. К концу шла третья луна моей жизни в Улусе. Хатактай Галуу звала меня Бага Охин, младшая дочь, а женщины хвалили за старания, отмечая, что если у меня и не все выходит, то это временно. Отставив в сторону шитье, которое сейчас занимало большую часть времени, я пошла за дучиме, чей наряд мелькнул между юртами весьма характерным узором. Девушки не было половину дня, так что я даже не знала, чем она занималась. Сейчас тепнячка кралась позади шатров, стараясь слиться с вечерними тенями, что-то пряча за спиной. «И что это ты делаешь?» Шагнув ближе, когда девушка замерла у юрта матери, довольно громко шепнула я. Дучиме подскочила, едва не выронив свою ношу. Круглый предмет подлетел вверх и только в последний момент был подхвачен девушкой. Обернувшись с распахнутыми глазами, степнячка смотрела на меня, но, кажется, не сразу узнала. «Ты напугала меня!» – тихо прошипела Дучиме, оглядываясь по сторонам, словно кто-то мог следить за ней. Странный шар, размером с голову сыра, девушка осторожно прикрыла широким рукавом халата, словно ничего и не было. «А что ты так крадёшься, словно козу украла?» фыркнула я, осторожно ухватив степнячку под локоть. Стараясь не хихикать в голос, я потянула Дучиме к нашему юрту, намереваясь выяснить, что на самом деле происходит. «И вовсе я не крала!» возмущенно, но очень тихо отозвалась она, при этом еще раз проверив, не слушает ли кто наш разговор. «И куда ты меня тянешь? Мне совсем не туда!» «Э, нет. Сперва расскажешь мне, что происходит, потом дальше пойдешь. Дучиме дернулась, но страх привлечь чье-то внимание, кажется, был сильнее, чем нежелание разговаривать со мной. «Пусти, Минге Онек, это важное дело!» Тихо шипела девушка, словно и не понимала, что привлекает этим еще больше внимания, чем если бы просто прошла туда, куда ей было нужно, не опуская головы, как это бывало раньше. «Я и не спорю, но сперва мне расскажешь. Если повторится все, как в прошлый раз, твоя мать на самом деле прикажет кого-то выпороть». Перестала улыбаться я, вспомнив выходку степнячки декаду назад, когда под ноги сватом, пересекшим половину степи, внезапно посыпались черные ядовитые ягоды. Я не сразу поняла, что к чему, а вот гости, увидав подобное, тут же развернули лошадей и покинули улус, недовольно поджимая губы: Что у тебя в руках? Зайдя внутрь юрта, я дернула полок, не позволяя чужим ушам или глазам проникнуть внутрь шатра. Дучимы недовольно поджимала губы и явно была против того, чтобы показывать мне что-то. Но и я была непреклонна. Хатактай после того случая грозилась выгнать дочь в степь, а на самом деле вовсе запретила девушке покидать улус, Даже с охраной, справедливо полагая, что такую ценную, но строптивую невесту все же могут решиться украсть. Хотя бы для того, чтобы ответить на оскорбление. Видя несогласие на лице девушки, упрямо вздернувшей нос, я попробовала зайти с другой стороны. «Не проще ли поговорить с матерью прямо? Хатактай Галу очень умная женщина, она все поймет. «Мать не станет идти против традиций», – покачала головой Дучиме. Печаль затянула лицо девушки, но уже через несколько мгновений темные глаза блеснули в полумраке юрта. «Но вот бабушка может, если брат согласится». «Как все сложно!» – посетовала я, тут же раздумывая, как убедить старую женщину, которая большую часть времени сидела в своем шатре, создавая большое войлочное одеяло с одной ей понятным узором. «Но все это будет неважно, если завтра мать сговорится со сватами!» – вновь мрачно произнесла Дучиме. «А ты точно знаешь, что они будут завтра?» «Вся степь гудит, что орда побила Куруча и идет домой!» Сваты будут завтра или на следующий день, пока брат не вернулся. Почему? С Сергеем не трудно договориться. Вспомнила я свои попытки отдать себя в рабство этому мужчине и что из этого получилось. Потому лисица, хохотнула Дучима, что нормальные люди степи боятся моего брата, они влюбляются в него. Я не успела ничего ответить, так как эта взрослая, но ведущая себя по-детски девушка выскочила вон из юрта, оставив меня с пылающими щеками. Несмотря на все мои попытки не показывать чувств, видно, она все же знала, отчего я раз в четыре дня хожу на край улуса, всматриваясь в небо. Надежда увидеть пыльное облако, поднимаемое копытами Орды, с каждым днем становилась все крепче. Фыркнув, сердясь, что-то глупо отвлеклась и позволила степнячке сбежать, я упала на кровать. Нужно было немного времени, чтобы подумать и успокоиться. А потом можно вновь отправляться на поиски дучиме. Было бы хорошо, если бы удалось предотвратить трагедию и при этом уберечь девушку от свадьбы до приезда Эргета. Но Хатактай Галу, кажется, с каждым разом была настроена все более решительно, намереваясь выдать дочь замуж до снегов.